Глава сорок девятая Хотя я не сомневалась, что так всё и будет, но сюрприз всё равно вышел сомнительного свойства. Ну, то есть понятно было, что мама-пу не зря имеет репутацию самой шустрой хищницы в пруду с лилиями, но я всё же надеялась, что ещё пара дней, недель спокойной жизни без её общества у нас есть. Ага, щаз. Эта баракуда прилетела на землю чуть ли не раньше нас — и уже обживала один из домов по соседству. Хм, насколько я помню, хозяева, милая пожилая пара биржевых брокеров на пенсии, не собирались никуда съезжать. У них были совсем другие планы. И куда они делись? Что эта хищная бабушка с ними сделала? Впрочем, и знать не хочу. Тут земля, а не хинсан. А старички были со связями в высших кругах. Значит, не съела. Денег дала много, раза в три больше реальной цены. Вот самое правдоподобное объяснение. Ну и ладно. Одно радует. Буквально в последний момент под носом у баракуды мы успели вильнуть хвостом с девочками для Айхо. Вон он уже жену себе выбрал, и теперь на сопровождающих бабушку кукол смотрит с вежливым равнодушным интересом. И правильно. Эмоциональное переполнение у ребёнка произошло. Он же маленький ещё, а впечатлений было море. Я, хотя и не спец в воспитании детей, не женское это дело, и то вижу, что мой младшенький максимум через пять минут начнёт зевать и непроизвольно тереть кулаками глаза. Устал, ловелась мелкий. И гель устал, поэтому особенно жмётся ко мне, у него это верный признак. Да вообще-то все устали, хотя это и приятная усталость. «Кажется, бабушка-барракуда это тоже поняла. Поэтому мы вежливо поулыбались, раскланялись и разошлись». Правда, мадам Пуанг напоследок показала зубки, сместив своё внимание с обожаемого Айхо на остальных парней. Она ещё в садах этих дала понять, что Айхо — это Айхо, но все остальные внуки — тоже её. И теперь ждала в гости всех без исключения. А Хонгу так вообще по-родственному достался быстрый подзатыльник — и такой же быстрый поцелуй в лоб, когда он неосмотрительно подпустил бабушку слишком близко. Бедный старший внучок домой шёл ошарашенный и что-то сам себе под нос бормотал. Кажется, бабуля его раньше не баловала таким непосредственным общением, больше издалека воспитывала, в традициях главы клана, с пьедестала. А тут, на тебе, живое проявление чувств. Короче, дело ясное, что дело хреновое. Теперь этот вечный геморрой будет жить через два дома, и хрен от нее куда денешься. Но ведет она себя предельно тактично, и на таких условиях я согласна потерпеть. А дальше видно будет. Пока парни летели на землю, им казалось, что они счастливы, что все хорошо, но при этом было ощущение, что чего-то не хватает. На вторые сутки обживания в своем новом доме все трое старших поняли, чего именно. Они крутились в замкнутом мирке уютном, надёжном, но при этом уже немного тесноватом, несмотря на Айми. А может быть, как раз из-за неё? Госпожа каждый день запиралась у себя в каюте, чтобы поработать, а они ощущали себя грузом на её шее, причём ещё и с тремя мелкими подгрузиками. Парни уже привыкли проводить какое-то время в космопорте, обучаясь, общаясь, выискивая способы подработки. Привыкли ощущать себя на Венге крутыми и почти независимыми по сравнению с остальными венговскими мужчинами, но при этом постоянно видящими, что им есть куда стремиться по сравнению с инопланетниками. А вот на корабле в какой-то момент Нейт начал чувствовать себя бесполезным, обычным наложником, предназначение которого — ублажать свою госпожу. Это было приятное предназначение, кто бы спорил, но парню хотелось найти свое место в этом большом новом мире начать приносить пользу, в смысле деньги. Ему почему-то искренне казалось, что от Тейша и Йоши пользы в доме больше. Первый взял на себя все заботы по питанию, а второй уже успел обследовать всю технику в доме. Нейт как-то даже не замечал, что все парни, и старшие, и младшие, бегут за советом к нему. Что именно он является их руководящим центром, привычной и надежной опорой. Просто ему самому в этом новом непонятном мире тоже была нужна надежная опора, а еще путеводитель. Поэтому где-то через сутки, пока остальные еще радостно носились в восторге по дому и достаточно большому участку рядом с ним, Нейт засел в голонете, изучая адреса ближайших школ, отзывы, стоимость обучения, необходимые для поступления требования. И заодно краем глаза оценил, что специалисты по настройке и починке компьютеров очень востребованы. То есть, опять-таки, Йошету повезло. Но и Тейш с его умелыми руками работу найдет быстро. Но это, само собой, на крайний случай. Айми про местные университеты упоминала, куда бы ей хотелось отправить всех доучиваться и получать дипломы, которые очень ценятся на земле. Бумаги, подтверждающие наличие знаний. И, кстати, неподалеку находился кружок по рисованию. Небольшой, но, судя по отзывам, преподавал там художник и одновременно педагог от богини. Когда Нейт уже почувствовал легкий приступ тошноты от попыток выбрать наиболее подходящую школу для Геля и Иля, чтобы и недалеко, и отзывы хорошие, и не какая-нибудь суперориентированная, с непонятным уклоном, и чтобы при виде стоимости обучения глаз не дергался. На подлокотник кресла уселась Айми. Пристроила голову парню на плечо и одобрительно покивала, глядя в экран Ноута. «О, я только решила начать присматривать школу мелким и вам занятия, а ты уже с ума сойти, что бы я без тебя делала?» Возгордившийся и окрыленный похвалой, Нейт принялся показывать точки на карте, рассказывать о преимуществах и недостатках различных образовательных учреждений, и как-то само собой вышло, что выбор, оказывается, плавал на поверхности. «Хорошее же место!» — поинтересовался он, еще пока не очень уверенный, потому что все же за год приличная сумма набегала. Как-то раньше Нейт не задумывался, насколько оказывается дорогое обучение в Галлосоюзе. Айми выслушала, поизучала большую сводную таблицу, которую парень успел мимоходом составить, школы, предметы, преподаватели, отзывы, результаты выпускников, цены. Корреляция всего этого — рейтинг и с удивлением перевела взгляд на мужа. С ума сойти! Ещё один гений! Ты понимаешь, что ты сейчас сделал? Школу выбрал, — радостно объявил Нейт, облегчённо выдыхая. Кружок по рисованию есть, школа есть. Осталось только теперь работу старшим найти, и всё. Они уже не обуза, не гаремные наложники на коврике. Вот уж страшная судьба при мысли о которой бедного парня всегда потряхивала от ужаса. Айми поморгала, потом засмеялась и кинулась целоваться. «Проматерь, за что ты меня так любишь? Солнце моё, ты хоть понимаешь, что вот это...» Она ткнула пальцем в таблицу. «Называется системный анализ. Учитывая, что при этом ты на пустом месте, на незнакомой планете, умудряешься организовать всё на свете, хрена лысого я отдам тебя какому-то чужому работодателю. Знаешь, сколько это стоит?» Нейт отрицательно помотал головой с некоторым подозрением, глядя на женщину. Он всегда с детства занимался подобной рутиной, делая выбор за всю семью, если это требовалось. Ему даже в голову не приходило, что для этого нужны какие-то особые способности. Подумаешь, вчера с Тейшем выбирали магазины с доставкой. Потом с Йошем искали зверски необходимый ему набор инструментов, на который госпожа без вопросов выделила денег. Хотелось и качественный и недорогой, Жаль, руками их все не пощупать и не сравнить. Целый день бы пришлось кататься. Пришлось ориентироваться на разные форумы с отзывами, но удалось в итоге выбрать то, что нужно. И продуктами Тейш остался доволен, свежее всё качественное. Для Нейта это был привычный процесс. Он таким лет с двенадцати занимался, а то и раньше. Но госпожа упорно настаивала, что это нужные способности, которые есть далеко не у всех. Нейт не стал спорить. Раз считает, что он может принести ей пользу этими своими редкими способностями, значит, будет стараться приносить. Поздно вечером, после их первой долгой прогулки, Нейд, как всегда, пошел проверять мелких, чтобы убедиться, что все в порядке и все спят. Конечно, Айхо и Гель отказались от отдельных комнат. Они, наоборот, сдвинули кровати, чтобы спать рядышком, перешептываясь, пока засыпали. Или уже должен был почитать им сказку на ночь и устроиться спать в своей комнате. Мелкие действительно сладко сопели в обнимку, а вот вместо Ильдея на кровати под одеялом лежала аккуратно свёрнутая покрывало И куда этого мелкого паршивца понесло на ночь глядя?